Глава третья. Самоанализ. Дурная привычка, которой я предаюсь под предлогом работы над собой. Главный мотив, толкнувший меня переехать в первое подвернувшееся место и обречь себя на одиночество, мне уже ясен. Желание что-то доказать. Но что? Свою независимость, способность перевернуть страницу и жить, как ни в чём не бывало, или свою извращённость? глядя на то, что творится в мире, я спрашиваю себя, переношу ли я свои драмы на социальный ландшафт, или в эти знойные летние дни в воздухе и правда витает ощущение всеобщей неприкаянности, предчувствие беды, которое на сей раз кажется глубже и сильнее обычного, охватило не только Европу, но и всю нашу планету, перегруженную, задыхающуюся, жаждущую всё новых благ. Надо бы перестать смотреть новости и читать газеты, но я уже не могу обходиться без ежедневной дозы ужасов. Главные заботы человечества остаются всё той же неустойчивой ядовитой смесью: деньги, которых вечно не хватает, болезни, которых слишком много, территориальные конфликты, этнические чистки, головокружительный рост цен на газ, сетевые маньяки и исламистский террор. Малярия, которую переносят теперь и мухи, тающие полярные шапки, воинствующие китайские секты, махинации с квотами на выброс углекислого газа, рост влияния планетаристов, повсеместное введение теории разумного начала в школьную программу, перенаселение и новое движение откровенно фундаменталистского толка. Только в Великобритании насчитывается уже 50 тысяч церквей жажды веры. вроде той, в которой выросла Беттани. 10 лет назад их было 500. А тем временем кровопролитие в Иране и Израиле остаётся вечно незаживающей темой новостей, столь привычной, что изрудованные дети и воющие женщины превратились в зрелище, над которым ужасаешься с минутку, а потом переключаешь телевизор на какое-нибудь японское шоу. На фоне жестокой реальности оптимизм этих развлекательных программ с их бойким поясничением и грубоватыми приколами, будто яркий контрапункт к главной теме. Пока я проплываю свои 20 кругов, отдельные сценки мелькают у меня в голове, столь же трогательные в своей бесполезности, как моя испанская мантра или обрывки абсурдной эротической фантазии. В день нашего очередного занятия за порогом студии меня ждет следующая картина. До предела возбужденная Беттани отчитывает крепкого сложения медсестру по поводу ракушек, якобы пропавших из тумбочки. Пометуя таланте моей подопечной выискивать слабые места, стараюсь держаться на расстоянии и не терять бдительности. «Двадцать, поняла, а должно быть двадцать пять!» вопит Беттани. «Ну и куда они, по-твоему, делись? Сперли их, ясно? И я даже знаю, кто...» Хайди, криптоманка несчастная. Эта сучка у всех ворует. Не веришь? Почитай ее, чертов диагноз. В Стамбуле скоро будет землетрясение. Говорит она уже мне и, мгновенно позабыв о ракушках, заводит свою любимую песню. Толчок силы семь с чем-то разрушит весь город и убьет тучу народа. Да, еще будет извержение вулкана на Тихоокеанском острове. Как называется, она забыла, но может показать на карте а 29 на южную атлантику обрушится ураган кстати про торнадо который на днях прошёлся по штатам я тоже знала заранее у меня и документальное доказательство есть ликует она потрясая толстой красно-белой тетрадкой секретные материалы вещь доки с того света можно взглянуть беру протянутую тетрадь откуда лучше начать Сначала откуда хочешь хмыкай тана да хоть вверх ногами переверни всё равно ведь не поверишь Раскрываю секретные материалы посередине сплошь разрисованная страница мешанина набросков сделанных то карандашом то ручкой сильным нажимом сквозь одни рисунки просвечивают другие как в небрежно подчищенном палимпсесте И тем не менее в этих сумбурных каракулях видно мастерство и уверенность. Здесь есть облачные системы, волны, скалы, линии решительные, быстрые, с густой штриховкой на месте теней. Не спеша ли стаю тетрать. Судя по многочисленным стрелочкам, которые разлетаются во все стороны, Бетт не видит в этих пейзажах некое научное содержание. В показаниях её учителей говорится, что быть этой не есть способности к естественным наукам, рисованию и географии. В шаржах на все три её любимых предмета проглядывает пытливый ум, вскормленный на качественной интеллектуальной диете. Рисунки снабжены надписями. Кривые, торопливые буковки ползут по странице, замирая в неожиданных местах. Повышенное давление запад-восток скачок как-то ночью вознесены будут на облака. Не растолкуешь мне, что тут к чему? Что растолковывать? Армагеддон? Отрывисто бросает Бетани. Пересказать книгу Езекииля? Мне нравится думать, что когда-нибудь в мою честь назовут город Бетани-Виль или целую страну. А что, круто, Бетани-Лэнд? Мания величия. Надо бы над этим подумать. Любой пациент... как запутанный клубок ниток. Главное, найти кончик и знай себе, тяни потихоньку, пока клубок не начнет разматываться. А потом проверь, куда он покатится. Скорее всего, к какому-нибудь краю и вниз. Ты считаешь себя особенной, не такой, как другие? Чувствуешь в себе особый дар? Будущее я вижу. Понятно тебе? Сколько раз тебе еще повторить? И что ты там видишь в этом будущем? Насторожившись, бросает на меня косой взгляд. В этой неленд, и какая она твоя страна? Ничего хорошего, поганое место, деревья все обугленные, куда ни плюнь, везде отрава. Там еще озеро есть. Озеро Бетании. В нем немочь тебе плавать не захочется. Рыба вся сдохла, везде комары жужжат малярийные. Там ты будешь не в своей стихии. да только никто тебя не спросит никого не спросят выжил и ладно придётся привыкать к консервам не забудь прихватить открывашку мрачный пейзаж но знаешь что ты совсем не той дорогой идёшь так заплутала что жалко смотреть говорю же я чувствую что скоро произойдёт Джой Маккоуни это знает в памяти всплывает прощальное послание адресованная моей предшественнице. Джой — единственной, кто верил. Подпись на открытке была неразборчивая, но почерк, мелкий, торопливый, явно тот же, что в тетрадке Беттани. Мысленно передергиваюсь. Неужели Джой всерьез изучала каракули Беттани и углядела в ее бреде некую логику? Поверила так называемым предсказаниям? В таком случае неудивительно, что ей пришлось взять тайм-аут». Как ты восприняла уход Джой? Да никак, пожимает она плечами, листает тетрадь, задерживается на странице, где изображены какие-то схемы, похожие на движения воздушных масс. Помочь мне отсюда выбраться она не захотела, так на кое она мне сдалась. А вот её это здорово пришибло. Лукаво улыбается. Ещё бы потерять такого собеседника, как я. И между нами «По-моему, она малость свихнулась, и я даже знаю, что она о себе вообразила. Думает, это я и мщу». Жду, не скажет ли она что-нибудь еще, но бы то ни с головой ушла в свои записи. Глядя на ее рисунки, огнедышащие вулканы, еще несколько циклонов, разбегающиеся во все стороны стрелочки, я в который раз поражаюсь тому, как часто больное воображение избирает одни и те же кривые дорожки. Быто не течет в гигантскую спираль. Я вижу, куда всё течёт: кровь, вода, магма, воздух. Могу прочесть прошлое человека в токе его крови, увидеть всё, что с ним было. Её глаза возбуждённо блестят. Я и жива-то только за счёт электричества. Я уже всем сказала, что произойдёт и тебе тоже, но ты меня не слушаешь. Никак, Джой. Ха. Догадайся, сколько я ей дала звёзд. Джой Маккоуни, знай, что покидая Шоксмит с общим счётом 9 из 10, как ни странно, меня это задевает. Я прислушиваюсь к твоим словам, Бетти. Неправда, но скоро начнёшь со дня на день по Шотландии промчатся смерч. Вот увидишь, и большой бум не за горами. Часы уже тикают. Скорпина начинается в октябре. Так что никуда ты не денешься. Будешь слушать так, что уши отвалятся, хохочет, словно бутылки бьют. Инвалидные кресла прошли долгую эволюцию и уже ничем не напоминают любимое средство передвижения древних римлян. Облагороженные подобие садовых тачек, на которых рабы развозили своих осоловевших хозяев по домам после очередной дружеской оргии из тех, где все располагаются на изящных ложах, И подейдают яство из углублений в центре стола, прерываясь лишь на то, чтобы сунуть два пальца в рот. По крайней мере, именно такую картину рисует мне воображение, когда я возвращаюсь домой и приступаю к привычной каторге: коляску на тротуар, тело в коляску, коляску с телом к входной двери, их же обратно к машине, достать из багажника покупки, открыть дверь, помечтать о личном рабе. По договору с агентством раз в неделю ко мне приходит поглеевая полячка по имени Данута, убирает квартиру, закупает продукты, устраивает стирку. Всё это я могла бы делать и сама, но даже такие простые вещи, как сегодняшняя вылазка в супермаркет, отнимают у меня уйму времени.